— Мы превратились в механиков, в технологов, — с обидой произнес инженер. — Конечно, мы не такие умные, как Гатов. Но это не повод вытирать о нас ноги. Мы тоже люди. И тоже ученые. Самолюбие и амбиции. Когда-то барон Перельбачик, директор департамента секретных исследований, сказал Руди что именно на эту наживку его агенты вербуют большую часть предателей. Тогда Ёрчик не поверил. Он ставил на жадность. О чем и заявил мудрому барону, никогда не поверю что золото проигрывает чувствам. Но теперь, пообщавшись со Свельда, Руди был готов извиниться перед перельбачиком. Впрочем, через мгновение выяснилось, что у инженера имелись и другие резоны предать страну. «Гагомара! Силен! Но против компании никто!» Продолжил Свельда, заказав еще одну кружку пива. «Самые умные из нас, из образованных и честных патриотов Ушера это понимают. Но нам трудно. На архипелаге свирепствует полиция. Проявишь несогласие, сразу попадешь в тюрьму. Поговаривают, что скоро в Ушере запретят прогрессивную партию. Прям феодализм какой-то, правда? А на словах все сенаторы ратуют за демократию. Лживые сволочи. Какая может быть демократия, если они миллионеры? Возможно. Эти материи миллионера Йорчика интересовали слабо. Вам нужно поговорить со специальным агентом-хипчиком. Я только хотел сказать, что когда вы приберете ушер к рукам, Вам наверняка понадобятся верные люди, не так ли? заторопился Свельда. Прогресс не остановить. И партию не остановить. герметигон будет свободен, Ушер будет свободен. А может, не платить ему вторую половину? Будет у образованного лишний мотив верно служить хипчику. Скользкий патриот, мечтающий стать верным новым правителем Ушера человеком, вызывал вроде нарастающую неприязнь. Лично он в услугах предателя больше не нуждался, а потому попытался подвести под разговором черту. — Вы не знаете, над чем сейчас работает Гатов? — нет развел руками Свельда. — Ну да, откуда тебе знать? Какие-нибудь странности в последнее время, необычные события, неестественное поведение. Свельда наморщил лоб, послушно пытаясь вспомнить интересующие галаниты подробности. — Слухи. «Сплетни!» «Все, придурок, пора прощаться!» «Несколько месяцев назад Гатов, Баламестра и Дагомара улетали куда-то на целую неделю!» «Что в этом странного?» – пожал плечами Ёрчик. «Они летали втроем! Ни одного цепля не взяли!» – торжествующе ответил инженер, довольный тем, что вновь завладел вниманием профессора. «А вот это действительно интересно!» Подобная секретность говорила о необычайной важности экспедиции. Что-нибудь еще? Они брали груз. Под пузом цепили висел большой контейнер, а вернулись без него. А еще я видел их, когда они только прилетели. Гатов был мрачен, будто мешок дерьма сожрал. А Дагомар сиял, словно в лотерею выиграл. У них получилось, но Павла это не обрадовало. Нет мысли, что за груз они брали в путешествие Контейнер доставили из личной лаборатории Гатова. У него целый в распоряжении, куда никому хода нет. Чем он там занимается? Было видно, что Свельда очень хочется еще раз доказать свою полезность. Но придумывать подробности предатель боится. Ходили слухи, что в лаборатории привозят снятые с цепели и астринги. Астринги? Я сам не видел. Ребята говорили. Вы ведь просили слухи, сплетни. Астринги. Уникальные машины, с помощью которых астрологи создавали переходы через пустоту. С помощью которых цепили за считанные минуты преодолевали невероятное межзвездное пространство. Энергия при этом выделялась колоссальная Но использовать ее для чего-то иного ученые не умели. Обычные ученые. Астринги строили только на Герметиконе. Никто больше не знал секретов обработки Астрелии и не понимал принципов работы удивительной машины. Но Гатов необычный ученый. Перед глазами Руди появилась гигантская подводная воронка и голос Абедалофа. «Полгода назад на этом месте стоял остров!» Свельда продолжал говорить. Торопливо, боясь быть прерванным, И слова его наскакивали одно на другое. Сливаясь в длиннющие, они шли на раздельное предложение, но Йорчику было все равно. Он предателя не слушал. «Астринг! Проклятье! Неужели Гатов отыскал способ высвобождать энергию Астринга?»